Роланд на мгновение задумался, потом решил не развивать тему. Если число 19 играло во всем этом какую-то роль, со временем его пока еще скрытый смысл обязательно откроется. А пока были дела поважнее. «Документ», — повторил он, — «давай от него не отвлекаться. Расскажи мне все, что ты можешь вспомнить». «Ну, это юридический документ, заверенный печатью и подписями». Эдди замолчал, потому что решил задать один важный вопрос. Роланд, возможно, все это знал, потому что в свое время служил закону. Но Эдди счел необходимым в этом убедиться. Тебе известно, кто такие адвокаты, не так ли? Роланд заговорил самым сухим тоном. Ты забываешь, что я родом из Гелиада, Эдди. Самого внутреннего из внутренних феодов. Конечно, купцов, фермеров и мастеровых у нас было больше, чем адвокатов. Но намного Сюзанна рассмеялась. ха Твои слова напомнили мне сцену из Шекспира. Два персонажа, кажется, Фальстаф и Принц Джон, точно не помню, рассуждают о том, чем они займутся после того, как выиграют войну и возьмут власть. Так один из них говорит, прежде всего перебьем всех адвокатов. Между прочим, не самое плохое начало. Эдди нашел, что от этого рассудительного тона веет арктическим холодом. А стрелок вновь повернулся к нему. Продолжай. «Если ты сможешь что-то добавить, Джейк, не стесняйся. И, пожалуйста, это вам обоим. Расслабьтесь ради ваших отцов. Сейчас документ интересует меня только в общих чертах. Хочу знать, о чем в нем идет речь». Собственно, Эдди и сам полагал, что другого от него не требуется. Однако после слов Роланда заметно взбодрился. «Хорошо. Назывался документ «Соглашение». Большими буквами по самому верху. Внизу под словом «Согласовано» стояло две подписи – «Одна Келвина Тауэра, вторая какого-то Ричарда. Ты не помнишь, Джейк?» «Ричарда Патрика смэрса ответил Джейк, помолчал, шевеля губами, кивнул. 19 букв». «И о чем говорилось в этом соглашении?» — спросил Руэнд. «На мой взгляд, если хочешь знать правду, ни о чем. Во всяком случае, мне так показалось. Практически речь шла о том, что Тауэру принадлежит пустырь на углу 46-й улицы и 2-й авеню». «Не просто пустырь», – прервал его Джейк, – «пустырь с розой». «Да, с розой. Короче, Тауэр подписал соглашение 15 июля 1976 года. Сомбра Корпорейшн заплатила ему 100 штук. Он же, насколько я понял, пообещал целый год никому не продавать пустырь, заботиться о своей недвижимости, то есть платить налоги и тому подобное, а потом дать возможность Сомбре первой купить у него этот пустырь» при условии, что он не продаст им его раньше. Когда мы там были, он пустырь еще не продал, но и срок действия соглашения истекал через полтора месяца». «Мистер Тауэр рассказал что сто тысяч потрачены», – добавил Джейк. «А в соглашении что-то говорилось о том, что Сомбра corporation имеет исключительные права на покупку?» – спросила Сюзанна. Эдди и Джейк задумались, переглянулись, покачали головами. «Вы уверены?» «Скорее да, чем нет». «Ответил Эдди». «Ты думаешь, это важно?» «Не знаю». Сюзанна задумалась. «Соглашение, о котором вы говорите, ну, без пункта об исключительном праве на покупку, не имеет смысла. Если отжать воду, что останется в сухом остатке? Я, Кельвин Тауэр, соглашаюсь подумать о продаже вам моего пустыря. Вы платите мне сто тысяч долларов, а я буду думать об этом целый год» в свободное от работы и игры с друзьями шахматы время. А по прошествии года я, возможно, продам пустырь вам, возможно, оставлю себе, или, возможно, выставлю на аукцион и продам тому, кто даст самую высокую цену. А если вам это не нравится, сладенькие, можете катиться ко всем чертям. Ты кое-что забываешь. Мягко замесла Роланд. Что? Сомбра – необычная законопослушная корпорация. «Подумай, будет обычная законопослушная корпорация нанимать такого, как Блазар, для ведения переговоров?» «Ты попал в точку!» – кивнул Эдди. «Их приезд ты сильно напугал Тауэра!» «В любом случае, письмо кое-что проясняет!» – вмешался Джейк. «К примеру, щит, который я видел на пустыре. это sombra corporation за свои сто тысяч получила права рекламировать свои будущие проекты. Ты видел эту часть договора, Эдди?» «Кажется, да. Она шла после абзаца о том, что Тауэр учитывает и защищает заявленные интересы Сомбра Корпорейшн в приобретении вышеозначенной собственности, не отдает ее в залог и не допускает никаких посягательств на нее третьих лиц». «Точно. Щит, который я видел на пустыре...» Он замолчал, задумавшись, поднял руки, уставился между ними, словно читал текст, видеть который мог только он. «Товарищество строительной компании Милза и риэлторской конторы Сомбра продолжает изменять лицо Манхэттена, а потом скоро здесь будет роскошный кондоминиум бухта Черепахи». «Так вот, для чего им понадобился пустырь», – протянул Эдди. кондо но...» «Что такое кондоминиум? Впервые слышу это слово». «По существу, многоквартирный кооперативный дом», – ответил Эдди. «Они наверняка были в твое время, только назывались по-другому». «Да». сюзанна усмехнулась «Так и назывались, кооперативными домами». «Это не имеет значения, потому что речь идет не о Кондо», — воскликнул Джейк. «Никто не собирался строить там дом. Вы это все знаете. Черт, забыл слово. Маскировка», — предложил Роланд. Джейк улыбнулся. «Точно, маскировка. делая в розе, а в доме. Они не могут добраться до нее, пока не приобретут землю, на которой она растет». «В этом я уверен». «Ты, возможно, прав, что дом ничего не значит», – кивнула Сюзанна. «Но бухта Черепахи вызывает определенные ассоциации, не так ли? И эта часть Манхэттена называется «Бухта Черепахи, Роланд». Он кивнул, нисколько не удивившись. Черепаха была одним из 12 хранителей и всегда стояла на дальнем конце луча, по которому они шли. «Люди из строительной компании Милза, возможно, ничего не знают о Розе». — продолжил Джейк. — Но готов спорить с Сомбра corporation они и знают. Его рука нырнула в густой мех на шее Иша. — Я думаю, где-то в Нью-Йорке, в каком-нибудь административном здании, может быть, в бухте Черепахи, может, в Истсайде, есть дверь со скромной табличкой «Сомбра corporation А за этой дверью другая дверь из тех, что приводят сюда. С минуту они сидели, думая о мирах, Вращающихся вокруг единой оси В умирающей гармонии И никто ничего не говорил